Пятое. Кен никогда не считал себя поклонником автомобилей, хоть и вырос в окружении их. Его отец был заядлым автолюбителем, посещал автошоу, обсуждал цены, антикрылья и покраску, но самого Кена это не интересовало. Хотя ему понравилась та поездка в Кирпичницу, Элис и Глория были так сильно увлечены автомобилями, что их интерес почти передался Кену. Это как закрашивать карандашом какой-то предмет, чтобы получился отпечаток. Впереди показалась лаборатория Хоукинса. Будь Кен автолюбителем, он вряд ли испытывал сейчас хоть малейшее сожаление по поводу машины Терри. Она и на автомобиль-то не очень была похожа, а это уже довольно серьезная причина, чтобы принести ее в жертву. Но поскольку Кен был Кеном, и машины ему не нравились... Он сидел за рулем старенького форда и приговаривал, как сожалеет о таком конце. «Ты хороший, отлично служил Терри. Не выпендрилась, не гнала слишком быстро, выполняла свою работу с достоинством. А теперь ты станешь военной колесницей». И Кен вел ее в бой. По левую сторону появилось сетчатое ограждение с прожекторами. И Кен усмехнулся. Он не был ни поклонником машин... «Не таким уж хорошим водителем». Поэтому он мысленно поблагодарил высшие силы за то, что он был абсолютно уверен. Сегодня не день его смерти. Ворота приближались. Кен со скрежетом повернул в их сторону, направил машину вперед и резко просигналил. Солдаты не очень-то быстро двигались, но к тому моменту, как Кен врезался в ворота и снес их, успели убраться с дороги. Обломки слетели с капота, автомобиль продолжал движение. Хорошая работа, Нелли. Почему бы не дать ей имя? Замечательная машина. Кент поехал дальше по подъездной дорожке в сторону лаборатории. Он сбил деревянное заграждение на втором пропускном пункте и всю дорогу к зданию продолжал сигналить, как сумасшедший. Почти сразу включилась тревога. Засуетились люди, однако все они столпились где-то позади него. Впереди никого не было. Он подъехал к стене здания... и нашел тот вход на подземный уровень, который Элис обнаружила в своих видениях. Кен резко затормозил. Скрипнули шины. В этот момент выбежала Глория и остановилась, держа дверь распахнутой. «Где она?» — спросил Кен. «В пути», — ответила Глория и чем-то прижала дверь, чтобы не захлопалась. «Надеюсь, где-то рядом. Но я пошла. Должно быть уже скоро». В отдалении показались вооруженные солдаты... Кент тоже надеялся, что уже скоро.